Глава 1. Камень Алатер равно алтарь камень Христа. 1. Английская история. Коронация английского короля Карла III в 2023 году. Легендарные коронационные троны, знаменитый легендарный камень судьбы. 6 мая 2023 года в Лондоне в Вестминстерском аббатстве В присутствии более 2000 гостей из 203 стран состоялась торжественная церемония коронации Карла III. Среди гостей были политики, в том числе, все бывшие премьер-министры Великобритании, начиная с Джона Мейджера, монархи, кронпринцы, принцессы и поп-звезды. Карл поклялся править в соответствии с христианской верой и произнес специально написанную для него молитву. Он был коронован короной святого Эдуарда. Карл III восседал на троне короля Эдуарда. Считается, что Эдуарда I. Считается, что на этом троне, начиная с 1308 года, то есть коронации Эдуарда II, короновались почти все английские короли. То есть в течение вот уже 700 лет. Пишут так. Так что же представляет собой самый древний трон Англии? Это деревянное кресло с высокой спинкой, на которой изображена фигура короля, попирающего ногами льва. Что это за король, в точности неизвестно. Но то ли Эдуард Исповедник, то ли сам король Эдуард I, почему приказу и был сделан трон. Смотри Википедию. Под сидением трона имеется специальная ниша, в которую вставлен так называемый камень судьбы, коронационный камень, подушка Якова. Известно следующее. Самые примечательные детали коронационного трона сконский скунский-скунский камень или камень судьбы. Внешне ничего особенного. Прямоугольный кусок песчаника размером 66 на 41 на 27 сантиметров и весом около 152 килограммов. Но вот история. Смотри Википедию. Этот знаменитый камень судьбы, на котором вот уже семь веков коронуют английских монархов, перед коронованием доставили в Вестминстерское аббатство. Коронационный камень привезли из Эдинбургского замка в Лондон и встретили торжественной службой. Вот различные английские названия скунского камня. Stone of Scan, Stone of Destiny. Гельский, Клачсгайн, Клачне, Кинэмхайн, Энн, Считается, что после прибытия на английские острова камень первоначально хранился в аббатстве Скуна, в Шотландии. На протяжении веков на камне короновались шотландские и английские монархи, а также, вероятно, короли Далряды. Поясним, что короли Далриады – это титул правителя Гельского, Скотского королевства Далриада. Основателем династии правителей королевства считается Эрк-Мак-Эхдах, владевший землями в Ирландии. Согласно преданиям, три его сына прибыли в Северную Британию якобы в конце V века и основали здесь королевство Скоттов. Смотри Википедию. Итак, особо ярким моментом в коронации Карла III считается прикосновение к старинному трону Эдуарда, как символу знаменитого короля Эдуарда Исповедника, и к старинному камню судьбы в этом троне, расположенному под сиденьем короля. Трон и камень как бы освещают коронацию. Остановимся на этом детальнее.